Глава 14. Выскочив на улицу, я помчалась к своей машине, чувствуя, что не укладываюсь в выделенное время. У машины никого не оказалось. Стоянка тоже пуста. У меня в руке были ключи от машины, но открывать её я не стала, не видя в этом смысла. Просто стояла и смотрела на неё, чего-то ожидая. Потом обошла вокруг машины, стараясь заметить, что с ней не в порядке. Никаких посторонних звуков я не услышала. Ни звука шагов по асфальту, ни стука отброшенного камня, ни оклика, прорезавшего тишину. Ничего. Что я тут делаю? Кого жду? Прошла ещё одна минута. Я уже решила уходить, когда на стоянку въехала машина, красно-коричневая и довольно старая. Сердце у меня затрепыхалось, и чем ближе подъезжала машина, тем сильнее оно билось. Я дёрнулась, чтобы убежать, но успела лишь сделать шаг назад, когда машина резко остановилась прямо передо мной. Впереди сидели двое, мужчина и женщина. Водитель вышел первым. На вид ему было лет сорок с лишним. Высокий, с короткой стрижкой и сединой на висках. Он впился в меня взглядом, и я тоже не могла отвести от него глаз. Я услышала, как открылась другая дверца — Но всё моё внимание было сосредоточено на мужчине. Страх лишил меня возможности двигаться. «Вы Сара?» Я повернулась к улыбавшейся женщине. Она казалась немного моложе мужчины. Тёмные волосы были туго стянуты на затылке. Ростом она почти не уступала ему. И чем ближе подходила, тем больше возвышалась надо мной. Руки она держала в карманах длинного тёмного пальто. Процокав каблуками по асфальту, она остановилась рядом с мужчиной. «Чего вы хотите?» — спросила я каким-то чужим голосом, словно говорил кто-то другой и издалека. «Вы знаете, почему мы здесь?» Я покачала головой. «Тут какая-то ошибка». Мужчина подошёл поближе, и я ощутила запах его одеколона. «Должно быть, вам пришлось нелегко», — сказала женщина. Я повернулась к ней. Голос был мягким, и в нём звучало сочувствие. Я ей позавидовала. Она не выглядела человеком, обременённым тяготами жизни, которые были бы ей не по силам. От неё исходила спокойная уверенность в себе. «Зачем вы мне позвонили? Что вы от меня хотите?» «Вы давно этого ждали, Сара, и всегда чувствовали, что вам не удастся уйти от возмездия. Я позвоню в полицию». заявила я, надеясь, что она не почувствует фальши в моём голосе. «Вы мне угрожаете?» «Да, вам приходится несладко продолжала женщина. Атмосфера становилась всё напряжённее. «Вы живёте во лжи. Вся ваша жизнь отравлена сознанием того, что вы совершили, и того, что вы собой представляете. Не могу даже представить, как это невыносимо, постоянно всем лгать». «Каждый день и каждую минуту делать вид, что на вас нет никакой вины, и вы вполне заслужили теперешнюю жизнь». «Не понимаю, о чём вы». «Думаю, вы прекрасно понимаете, о чём речь». Вмешался мужчина, делая ещё один шаг ко мне. «Вам не кажется, что пора сказать людям правду?» «Ваша жизнь — это сплошной обман», — проговорила женщина, становясь рядом со своим спутником. «Вы от него не устали?» «Разве вам не хочется стать самой собой и сказать всему миру, что вы в действительности собой представляете? Как вы поступили с человеком, который был ни в чём не виноват? Ведь некий внутренний голос наверняка убеждает вас во всём признаться. Он звучит постоянно, сводя вас с ума. Разве вы не хотите заставить его замолчать? Я хочу, чтобы вы оставили меня в покое. Это вряд ли получится». — заявил мужчина. Ощутив его дыхание на своей коже, я отшатнулась. Но он оказался быстрее. Схватив меня за запястье, он повалил меня на землю. Я попыталась закричать, однако женщина зажала мой рот рукой. Задыхаясь, я увидела их склонившиеся лица. — Послушай, Сара, мы не хотим тебе зла, — сказала женщина, сжав рукой моё лицо. Её пальцы были как тиски, не дававшие мне двигаться. Это последнее, на что мы можем решиться. Но ты должна прислушаться к своему внутреннему голосу». «Да, правильно, к слабенькому внутреннему голосу», подхватил мужчина, садясь на корточки рядом со мной. «Это говорит твоя совесть. Она подсказывает, что ты совершила преступление и не раскаялась в нём. Мы приехали, чтобы заставить тебя прислушаться к совести. Ты знаешь, что сделала в прошлом. и знаешь, что тебе надо сделать сейчас». Во мне что-то произошло. Я начала сопротивляться, мотая головой, пока женщина не ослабила хватку. Не думая, я сжала кулак и ударила. Мой кулак угодил ей в висок, и она тихо выругалась. Вскочив, я бросилась бежать. Но далеко мне убежать не удалось. Я почувствовала удар, который свалил меня с ног. Упав на спину, я задохнулась от боли. На меня навалилось что-то тяжёлое. Голова моя откинулась назад и ударилась об асфальт. В глазах у меня потемнело. Потом всё подёрнулось серой плёнкой. «Мы сказали, что не хотим причинять тебе зла», сказал мужчина, приподнимая мою голову, чтобы я могла смотреть ему в глаза. «Но это не значит, что мы этого не сделаем, если ты не будешь слушаться». Я снова попыталась сопротивляться. Однако он, схватив меня за плечи, припечатал к земле. С моих губ сорвался стон. «Мы надеемся, что ты поступишь как надо». «Колл, нам пора сматываться», — решительно сказала женщина. В её голосе при этом не было страха. «Немедленно». Я снова попыталась пошевелиться, но мужчина всем весом придавил меня к земле. «Подумай об этом. Надеемся, ты примешь правильное решение и сбросишь своё бремя». Потом меня отпустили. Я попыталась подняться, однако у меня закружилась голова, и к горлу подступила тошнота. Пощупав затылок, я увидела на руке кровь. К этому времени адреналин во мне поутих, и я заплакала. Вдали послышался виск шин, и через несколько секунд меня окликнул знакомый голос. В голове был туман, и я не могла собраться с мыслями. То ли от шока, то ли от падения на асфальт. Ясно было лишь то, что я влипла, я просто лежала и ждала.